Оборотней против оборотней. Мы так увлеклись преследованием, что не заметили погони. «Зашибись», — сказала мисс Уайт. Этому ушастому негодяю все-таки удалось поднять тревогу. Из клетки донесся злорадный мужской смех. «Заткнись!» — я тряхнул клетку, и смех перешел в проклятие. «Есть у нас шанс от них ускользнуть!» Лидия леннокс наверняка прихватила с собой телохранительниц, тигриц-близнецов. «А может, других помощников?» «Скорее сюда!» — прошипела мисс Уайт, и я перехватил ее мысли. «Джек, возвращайся с командой в машину и уезжай! Нас преследуют!» Решительный ответ не заставил себя ждать. «У тебя что, линька? Никуда я не поеду! Мы сейчас придем и поможем вам!» «Ну ладно, только касатки, к твоему сведению, не линяют. У них разве что сыпь на плавниках бывает!» — сообщила мисс Уайт. И мы побежали. По пересеченной местности быстро бежать не получалось. Под ногами громко хрустели ветки. Сердце у меня отчаянно колотилось. Есть ли у нас хоть один шанс? Чтобы замести следы, мисс Уайт повела нас через пруд. Мы промокли до пояса, одна моя кроссовка чуть не увязла в черно-коричневом иле. Это уж слишком! Проплыв немного, Рокет забрался мне на плечи. Теперь и я уже весь был мокрым и грязным. Шаря несла клетку, а кролик мысленно бубнил. «У меня уже вся шерсть слиплась! Ангорским кроликам вредно мокнуть!» «А дельфинам нет, так что помалкивай!» Шарри передала клетку мне. Настала моя очередь ее нести. Когда мы дошли до густых зарослей метр высотой, мисс Уайт знаком велела нам лечь на землю. Я едва осмеливался дышать. Несколько минут, показавшихся мне вечностью, ничего не происходило. А потом этот адский грызун завопил. «Это я, Грегор! Они здесь, в камышах!» Вскоре над нами пролетела чайка, и, увидев нас, победоносно закричала. Посмотрев вверх, я понял, откуда наши противники знают, что мы в Эверглайте. И еще, что у нас нет ни малейшего шанса. Это чайка-оборотень, и он нас обнаружил. Потом мы услышали поблизости жуткие звуки, от которых у меня волоски на руках встали дыбом, глухое рычание и какой-то шелест. Что это за шелест, я узнал через несколько минут. Из кустов выползла почти белая со светло-желтым узором гладкая змея толщиной с мое бедро. «Вот же!» — выругался Рокет и юркнул мне под футболку. Когда я попытался отползти назад, рядом со мной поднялась клинообразная голова больше моей ладони. Как загипнотизированный я смотрел в глаза питону, который, не мигая, уставился на меня. «Надо же! Кто тут прячется в кустах, словно дрожащий от страха мышонок!» — сказала Лидия Леннокс и огляделась. «А ну-ка вылезайте оттуда, да поживее! Вы все! И прихватите клетку!» Я начал выпрямляться, двигаясь как в замедленной съемке. Снова зашуршал камыш, и в просвете мелькнул рыжий мех с черными полосами. Из зарослей на расстоянии вытянутой руки выступила тигрица, и, прижав уши в белых пятнах, зашипела на меня. Вторая ударила лапами мисс Уайт, заставив ее встать. Хотя было не особенно жарко, моя футболка прилипла к телу. «Что с нами будет? Здесь, в болоте, свидетелей нет». «Вы что, не слышали? Руки за голову и выходите!» — скомандовала одна из тигриц. Покачиваясь на ватных ногах, я повиновался. Завел за голову одну руку, потому что другой держал клетку. Рокет скатился с моей спины. Как ни странно, я еще что-то соображал. «Ты которая из двух?» — спросил я тигрицу и услышал в ответ краткое «Наташа». Увидев ее рядом с сестрой, я понял, что могу их различить. У Наташи мех ярче, и полоски на лбу расположены иначе, а у Латиши на передней лапе шрам. Лишь когда нас согнали на открытый лук с островками Пальметта, я обнаружил, что врагов больше, чем мы думали. Бурая куница вытянула морду, принюхиваясь. Наверное, это Патрик Бленнон, ассистент Леннокс. «Хороший улов, Лидия!» — сказал он. «Надо было еще раньше их сцапать. Как того другого типа». «Ну, ты знаешь». «Какие-то несчастные прыщавые подростки доставили нам столько проблем?» Бульдог с грязно-белой шерстью враждебно уставился на нас. «Я подслушивал важное совещание с прокурором, а тут явились эти мелкие прилипалы и стали до меня докапываться». Он превратился в приземистого мужчину квадратного телосложения с жирными волосами и натянул что-то вроде набедренной повязки. «Кстати, там еще одна группа на подходе!» — сообщил оборотень Чайка и у меня забрежжила надежда. В команде номер один четыре человека, в том числе Крис, а он довольно силен. Может, вместе мы сумеем одолеть людей Леннокс? «Перехватите их!» — приказала Лидия Леннокс, и Латиша скользнула в заросли. Вскоре к нам пригнали Джека Кристола, Криса, Юну и Оливию. Они тоже держали руки за головой. Я в очередной раз поразился, какая Юна хрупкая, а у Оливии был ужасный испуганный вид. К тому же она не переносит вида крови. Вряд ли команде номер один удастся нас выручить. «Какая встреча?» — попытался ухмыльнуться Крис. Он был в свитшоте, завязанном вокруг пояса, и в заляпанной илом бейсболке. «Никто не ранен?» — спросил нас Джек Кристал, и когда мы помотали головой, на лице его отразилось облегчение. «Нет, но это пока», — подумал я. «Чего вы ждете? Освободите меня!» — недовольно потребовал пушок, которого на самом деле звали Грегор. Лидия Леннокс дёрнула головой в его сторону, и оборотень-бульдог двинулся ко мне. «Что же делать? Просто так отдать клетку? Но нам нужен этот Грегор! Может, совету удастся добиться от него признания, и у нас, наконец, появятся доказательства против Леннокс!» Я осторожно покосился на мисс Уайт. От гнева её тёмно-корие глаза потемнели ещё сильнее. Я знал, что она ждёт возможности нас вызволить. Но тигрицы догадывались, кто их самая опасная противница и охраняли ее с двух сторон, держась в паре метров от нее. «Надо же, сюда направляются еще двое!» — сообщил оборотень-чайка. Оборотень-бульдог замер, озадаченно озираясь по сторонам и принюхиваясь, и на секунду забыл о нашем пленнике. Я раздумывал, не пуститься ли на утек, но Наташа, словно угадав мои мысли, угрожающе зыркнула на меня, оскалив огромные клыки, и колени у меня сделались совсем ватными. «Сами виноваты! Это расплата за то, что они...» Лидия Ленок кивнула на нас Шарри. «Вмешались в мои дела. Как думаете, что им грозит?» «Земля пропитается их кровью», — предположил Грегор из клетки. «Пожалеют, что появились на свет», — захихикал оборотень Куница. «Вот именно. А потом скормим их стервятником». Оборотень Бульдог что-то слишком развеселился. «И опознавать будет нечего. Уж я в этих полицейских штучках разбираюсь». Подозрительно принюхиваясь, он повернулся вокруг своей оси и вдруг куда-то уставился. «Пахнет хищной кошкой!» «Ничего, что с нами тут две тигрицы!» С издевкой поинтересовалась миссис Ленокс, и ее пособник тут же рассыпался в извинениях. Увы, и мисс Беннетт с Ноэмми пантеры почти без сопротивления угодили в ловушку. «Странно. Хищной кошкой должно было пахнуть с другой стороны. Похоже, оборотень-бульдог ошибся». Я с удивлением увидел, что притащила с собой мисс Беннет. Из одного кармана и жилетки торчал спрей с лаком для волос. В другом лежала пачка пирожных с кремом. В одной руке она держала тяпку, в другой — авоську с кокосовыми орехами, собранными, вероятно, с наших школьных пальм. «Привет!» — дрожащим голосом произнесла мисс Беннет, улыбнувшись нам. Только Юна нашла в себе силы улыбнуться в ответ. Они с Оливией держались за руки, наверное, для храбрости. Мы стояли вплотную друг к другу, Оливия и Шарри по обе стороны от меня. Удастся ли мне их защитить в случае чего? Я не переживу, если с шари что-то случится. Мы тоже взялись за руки. Я почувствовал, как она сжала мне пальцы, безмолвно давая понять, что мы как-нибудь прорвемся. «Давай сюда, Грегора!» — велела мне Леннокс. Мисс Уайт не спускала с нее глаз. Я видел, как напряжены все ее мускулы. «Не делай этого, Ксавиан!» — сказал Крис. Мы с Оливией с недоумением уставились на него. С чего он вдруг вспомнил про фильм? А потом до меня дошло. Актеры мы или нет? У Оливии, в отличие от меня, к этому настоящий талант. И сообразила она быстрее меня. «Ах ты негодяй! Признавайся, почему поцеловал не меня, а Эллу?» Оливия выпустила руку Юны и, сердито зыркнув на меня, отвесила мне звонкую оплеуху, весьма болезненную. Противники так опешили, что на секунду замешкались, пялись на нас. Мисс Уайт этой секунды хватило. Она пнула Наташу в плечо, от чего та повалилась на землю, а потом бросилась на латишу, обхватив ее сзади за шею так, что тигрица не могла до нее дотянуться ни когтями, ни зубами. «Бегите! Убегайте! Кому, говорю!» — проревела учительница борьбы, а Ноэми черной молнией бросилась на Наташу.